Глава 16. Слегка нервирует, когда тебя узнают незнакомые тебе люди. "Здравствуйте", оскалила зубы чёрная ведьма, то есть я, решив, что временами нужно быть дружелюбной. Лесная на моё проявление дружелюбия отреагировала удивительно спокойно, что могло означать лишь одно. С чёрными ведьмами эта девочка дело уже имела. "Это правда ты?" Её это очень сильно волновало. Осторожненько влетев в комнату, позволила незнакомке скользнуть к двери и аккуратненько ту прикрыть, отрезая нас от любопытных глаз в коридоре обитающих. Единственное неповторимое хихидство наше всё. А теперь о важном, ну и немного некультурном. Ты кто? Нервно дёрнув плечами, ведьма тряхнула тёмно-зелёной капной, встала ровнее, боязливо сжимая кулачки и представилась. Аделин Рафаль. Я в городе уже 3 дня, но мне сказали, что тебя здесь нет. «Кто сказал?» – перебила, нахмурившись. «Признаюсь, я о Парве Уэс в этот момент не очень хорошо подумала. Это она сказала ведьме, что меня в городе нет?» Леар нашел Аделин в воспоминаниях булочницы. «Значит, они точно как минимум встречались. Но если Парв знала, что в городе ведьма, то почему не сказала о ней мне, и почему не сказала ей обо мне?» «Девушка суетливая такая», – подтверждая мое предположение, поведала Рафалл. Немного нахмурившись, словно вспоминать ей было сложно. От нее еще сладкой сдобой пахло. «Точно! Парви!» «Ну, я ей устрою!» «Так, я с метлы все же спрыгнула на пол и предмет передвижения за черенок взяла, чтобы эта вредина никуда без меня не улетела. А почему тогда не уехала? Но если она искала меня, но в городе не нашла, то было бы логично пойти искать в другом месте, разве нет?» Аделин тихонько шмыгнула носом, опустила вдруг наполнившиеся слезами светлые глаза и очень-очень тихо призналась: "Я встретила здесь другую ведьму, Оливию". Сердце внутри болезненно сжалось и замерло, ожидая дальнейших слов. Она сказала, что та девушка с Алгаламне и что у Оливии есть способ найти тебя. Она ушла и больше не вернулась. А потом я узнала... Голос ведьмы сошёл на нет. Чтобы не разрыветься вслух, она торопливо прижала обе ладони к рту, словно бы стремясь скрыть внутри все свои рыдания. Я не осуждала, и я при всём желании не смогла бы осудить её. Знаю, как страшно остаться совсем одной, потому что никого не осталось, или потому что ты всеми силами пытаешься защитить тех, кто остался. Неважно. Я знаю, насколько это страшно и сложно. Но в разы страшнее, когда вместе, где ты пытаешься найти помощь Этой самой помощи не оказывается, а вместо этого берут и безжалостно убивают тебе подобную, такую же одинокую, нуждающуюся в защите ведьму. И ты снова один, и снова страшный и тоскливый, и снова не знаешь, что делать и куда идти, и единственное, чего хочется, чтобы все это уже наконец прекратилось, чтобы тебя оставили в покое, чтобы не было необходимости бежать, не зная даже, когда остановишься и сможешь ли выжить». Удача, если ты всё же сможешь найти того, кто тебе поможет. Аделина Рафаль нашла. Подожди меня здесь, хорошо? Попросила, чувствуя неприятный ком в горле и злость, граничащую с ненавистью, сковавшую моё тело. Мне сейчас очень сильно хотелось узнать, кто убил Оливию, и сделать с этим человеком что-нибудь ужасное, мерзкое, болезненное. Не уверена, что это нормальное даже для чёрной ведьмы желание, но мне хотелось заставить этого человека страдать, чтобы он в полном объёме осознал весь ужас того, что сделал, чтобы он до самого последнего хриплого вздоха жалел о своей глупости, чтобы умирал, зная, что заслужил все эти страдания. Едва открыла дверь номера, на меня тут же налетел Лиар. Не говоря ни слова, он оглянул на меня, на плачущую и не замечающую его ведьму, и, проявив чудеса сообразительности, сам обратно в коридор вышел. Я тоже вышла, дверь за спиной осторожненько прикрыв, и на некроманта посмотрела. Я не знал, что это ведьма. Он тут же попытался оправдать свой промах. В воспоминаниях той девушки она была безликой фигурой в чёрном плаще. Они обменялись всего парой слов. Дай угадаю, Горку усмешки сдержать не удалось. Аделин спросила, не знает ли Парви меня, а та беспокоилась и соврала. Удивилась ли я, когда Ларки внул и напряжённо мне в глаза вгляделся? Нет, вообще нет. Но это в любом случае не объясняет, почему Парви не сказала мне о том, что меня кто-то искал. Ясно, выдохнула с шумом и на миг прикрыла глаза, чтобы просто успокоиться. Что с магами? Никромант посмотрел на меня почти с жалостью. Терпеть не могу, когда на меня так смотрят. Не надо меня жалеть. Я прекрасно справлюсь с этим сама. Но всё же сказал. Один без сознания, второй вовсе и не маг. Но проблема с законом имеет. Ты отдал его стражам? Не знаю даже, зачем спросила это. Но испытала чувство глубокого удовлетворения, когда Лар громко пренебрежительно фыркнул и заявил: "Пусть сами ловят. Всё же приятно, порой бывает найти такой же заразу, как и ты сам. Ладно, бери обморочного и пошли ко мне". Я с недовольством на любопытных обитателей гостиницы глянула. И тут вверх по лестнице поднялась какая-то сильно возмущенная женщина в синем платье, с красными волосами. Она шла полубоком, что-то кому-то выговаривая, поэтому не сразу поняла, что внимание присутствующих всецело уделено ей. Зато это мгновенно осознали двое идущих за ней мужчин. И вот конкретно они отличались от остальных благоразумием и воспитанием, а потому едва только меня увидели, оба отвесили галантные поклоны и синхронно выдали: "Добрый день, уважаемая ведьма". Так тихо-тихо после их приветствия стало, даже возмущённая женщина заткнулась и с опаской на меня покосилась. "Так это вы тут шум подняли?" не то чтобы недовольно прозвучало, скорее просто с интересом и без осуждения. Это неправильно. Напишите жалобу в мэрию, посоветовала я серьёзно. Ведьм отплавляют по приказу короля. Следовательно, моральный и материальный ущерб, понесённый в процессе, возмещается за счёт средств государства. Благодарим за совет, уважаемая. Оба господина Игон, братья-управляющие, снова отвесили синхронные поклоны. В этот раз куда ниже. Если вам нужно, вы можете ещё что-нибудь поломать из жизни присутствующих. Тихо, так, чтобы услышала только я, буркнул Леар. «Благодарю вас, я это учту», – заверила очень-очень серьезно. На том конфликт был исчерпан. Постояльцы расходились по своим номерам, явно каждая замышляя сложную финансовую аферу с участием ведьмы и государства. Я же не зря про моральный ущерб упомянула. «Тебя теперь точно сожгут», – укоризненно покачал головой Леар, когда все эти разошлись. «Ага», – бросила безразлично и пошла за ведьмой.